Иван Сазонтович Лукаш. Сны Петра. Трилогия в рассказах. Читает Ильин Роман. Вступление. Не случайно решил я назвать этот сборник рассказов с нами Петра. И не только по заглавию первого рассказа. Не случайно, хотя и со многими опасениями, решил я также объединить весь сборник определением ⁇ Трилогия в рассказах ⁇ Решил я так потому, что, подбирая для сборника рассказы, написанные мной в разное время, мне показалось, что в них есть одна мысль, за которую я следовал несколько лет, мысль о том, что мое отечество было обречено на ту его судьбу, которая раскрылась на глазах нашего поколения. Между 1922 и 1927 годами, когда были написаны эти рассказы, вместе с той еще одна мысль вела меня. Мысль о том, что Россия, восставшая в величестве и славе от мановения Петра, моя Россия и моих отцов-солдат, Была невоплощенным до конца сном Петра, полуявью и полувидением, сменой снов, движимых к горчайшему пробуждению. Невоплощенным сном Петра и сошла Россия. Иван Лукаш, 3 мая 1931 года. Сны Петра. Черный такай, огнистая искра, глотки всем пережок. Денщики ковшами носили винищи господам ассамблея. Князюшка Рамадановский ослюнявился, сел под стол и терся о колени шершавым паруком, сивыми коконами, пес смокший. «Амператор, привеликой! Всемощной! Горазд, кровушка в государе хлещет! Уйми! Чёрт, кат! Сам кровище нажрался! Так тошно!» Тупоносым башмаком князя чёрта в блевотину оттолкнул. Звякнула башмаке шведская пряжка. А граф Толстой, опухший гнусавец, Морщина серая пудра затерта, левантийским табаком его подчивал, под локоть совал табакерку, а на ней отчеканены в червонных гроздях срамные потехи амуровые и Кадуцеи. Граф, сопьяна непотребная, пел о Флоренции и городе, сказывал, как был захворавшего во Флоренции упокоенный царевич Алёша, простудного коликой. Почасто в огневице бредил. Дворцы, гроты, каскады, сады. Паруком Толстого по лицу хлестнул. Понеже об Алексии царевиче молчание отныне и вовеки веков. Аминь. Снятся сны. Был вечер ассамблея, был вечер ассамблея, а то будто не было. Еще снились сны. Плыл корабль во флагах зеленых. На корабле лев и бобр человеческий голос кричат. На реке волн темных, волнения, ветер. И нет корабля. А башни высокие. На башнях турки бьют барабаны. А с барабанов осыпается жемчуг. Пойдет где жемчужина, там вызовет ясный голос. «Алексий! Алексий! Алексий!» Сбил ногами овчинный тулуп дубовой спинки постели. Сел, оперший ладони в пуховики. Тихо позвал. «Катерина!» Спит. Ее пальцы удлиненные, чуть припухшие, на грудя с дыханием поднимаются и белеют груди в потемках. «Катерина!» «Питер!» «А?» Влажно поживала губами со сна. Он зашептал жалостно. — Ночь ли? Свет, не понять! Сны снятся! мерещица будто Толстого за таскаю! Была вечер ассамблея! А то нет. Знама была! До да света умели. Повернулась к нему, разогретой спиной. Закачала постель. Уже светает в узком голландском покойчике. Петр стал на половице. Босой, в холщевой долгой рубахе. На цепких ногах от холода пошевелились пальцы. Петр потянулся. Вытягивая кверху все смуглое сжатое тело. Напряглись коричневые сухие ноги. В острых локтях у сухой шеи хрустнули, перещелкнулись косточки жилки. Заскреб ногтями в жестких волосах, падающих на глаза. Тошно ломит голову. От такая. Он пошарил шерстяной красный колпак в изголовьях. От синей куртки табачная и потная вонь. Не мог попасть в рукав кулаком. В досаде рванул. Треснуло в подмышках морское сукно. Быстро оглянулся на Катерину. А та не спит и на него смотрит темно, пытливо, тусклые, с красивой волосы разметала по полным рукам. Неверно улыбнулась ему. Жонка шьет, а капитан Питер порят, подложила ладонь под теплую щеку. Теперь красноватые пряди мягко легли по белому крутому плечу. Мне сон, батя, снился. Вижу, будто сильный ветер мачты качает, а мы в монплезир гуляем. «И мне ветер снился, только мы на реке, и волн темных волнения!» — ему сказал Петр, подтягивая на долгую ногу чулок. «А вот, батя, смехи! Монплизир мы гуляем, а ветер, охальник, дунь-подунь, и робы на голова нам воздынул! Фуй!» Зевнула, похлопала мягкой рукой по открытому рту. «Смотрю, стемнелось! Дам со мной нету! Одна стою, а по берегу белые медведи идут! В лапок церковные свечи, и слышу, окрест неведомое слово кричат!» сальдорев Сальдореф!», Сальдореф! Сальдореф Пётр стоит у окна, прижимая к стеклу лоб. Остужает голову прохладою. «Сальдореф! А мне нынче клики снились. Турки на барабанах играли. Гу-козело! С барабанов жемчужины осыпались. Падёт жемчуг и воззовет голос. «Алексий! А -а -а -а Судорога свела губу. Дрогнул угол острого плеча. Петр прижался к стеклу лицом. Нос расплющился в белый пятак. В невский туман сквозь окно смотрит выпученными глазами лик Петров, притиснуты к стеклу кошачьи усы. Катерина подхватила на затылке кровавые гривы. Заячий шугай упал с плеча. Болочит нечистую сорочку. Навалилась сзади на спину Петра. Затряслись полные с ямками руки. «Светик! Батя! Петруш! Опомнись! Гер-капитан!» Она толкнула окно. «Гляди! Пасха! Людству радость! Христос воскресе!» Опомнись! Сырой свежестью повеяла из окна. Над дневой, под обрывами ползет туман. Влажно шуршат темные березы. Петр втянул сквозь ноздри свежесть березняка, сырого песку, сосновок бревен. Над земляными кронверками крепости хлопает на высокой мачте желтый штандарт с черным орлом. Не оглядываясь, Петр пошарил за собой руку Катерины. Взял ее мягкую, точно бескосную. Катерина! Помощника нету! Государству наследника. Один. А нынче в ночь. Слышу. Зовет. Слышу. Зовет. Отбросил ее руку с силой. Об Алексии Царевича молчание отныне и вовеки. Тихо повернул к ней серое лицо. Под кошачьим усом дергая кубу Выть, Катя, душа. Мне одному быть надлежит. Нынче в ночь он меня сызного звал. Сын, Алексей, казнь моя. Катерина словно не слышит. Торопится, голос неверно звенит, осекается. «Герру-капитану градитуровый камзол сегодня подать! Щетину дочисто обрить! Сенаторов расхристосуешь, Корабельщиков, гвардию! Из пушек пальба! Виват императору! Смехи каков сольдарев!» Петр медленно, трудными толчками, повернул к ней голову. Засокшие губы жалобно шевельнулись. Точно он хотел что-то сказать, но потерял голос. И вдруг дрогнуло в лице Петра серой молния. Вздуль жила, насмугнул лбу, ощерился, крикнул гортанно. Курва окаянная! Тебе сказано, сгинь! Ахая, срывая с дубовой постели вороха тугих хроб, япанчи, бархаты! Катерина ловит носком ноги башмак с красным каблуком. Поймала. Уже за дверями. Тише, тише! Дробный стук каблуков. Петр еще шепчет. Сгинь! Сгинь! Сгинь! передохнул. Цепкой пястью ударил в окно. Желтеет песчаная коса в тумане под обрывом, и там видны бурые штабели кирпича, мачты, рей! На Неве по высокому заднему борту фрегата студена запылали червонцы корабельной оконницы. Ружье к локтю, ходит по песчаной косе солдат в зеленом кафтане с красными отворотами. Постоит, расставляя ноги, круто повернет, ходит. В выпуклых глазах Петра засветилась солнечная мгла, под глазами подражали мешки. Звон сонный, отсыревший, плавно дохнул за него. Слободка преображенская! — прошептал Петр и мелко закрестил угол груди. По торопливому и жидкому звуку он узнал пленный шведский колокол. По торопливому и жидкому звуку он узнал пленный шведский колокол, на котором по светлой меди выбиты латинские литеры. — Соли део глория! — Славен един Господь! — латинский. Перекрестился. А в лицо зычно дунуло звоном, повеял холодный ветер. Ударила троица. Петр, кряхтя, осел на колени, припал к головой подоконнику. Он крестился, крепко вдавливая пальцы в покатый лоб и зацарапал ногтями по нечистой рубахе. Звонари ходят по колокольням за него и на троице, в крепостце и в полках. На Красную Пасху и сам прежде по московским звонницам лазал, ударить на батные и полиелей. Усладителен звон на святителя Николая. Перезыв вознесения, а то Симонов Воскресенский, а то Саввы Старожова на Звенигороде. Колоколам и Алексей Царевич, молототорок, с ним жаловал. На колокольную доску ножками спрянет погонится за веревкой, летит, кафтанишка хребещет по ветру, русый волос воздынут крылом, и лик худенький светил, присветил «Батюшка, глянь, голубей, голубей, страсть помчала от звона!» Невнятен горячий порывист Сиплый шепот Петра. «Аще козуешь и мучительское сердце мое! изгладал душу мне окаянному, Лютую стрелой припек! Алексей, сын, отыди, Алеша!»